Я вспомнила Альфреда. Ту ночь на лестнице в Ривертоне, когда ему не давали покоя духи прошлого. И тут же усилием воли выбросила его из головы. «А мне все равно», — уперлась Эмилин. «Это даже интересно. Я бы заботилась о нем, выхаживала». «Такие мужчины просто-напросто опасны», — не выдержала Ханна. «Их не вылечить. Они и такие, какие они есть». Она с трудом перевела дух. У тебя полным полно других поклонников. Почему бы не обратить внимание на одного из них? Эмилиан упрямо помотала головой. Так будет лучше, поверь. Обещай, что попробуешь. Я не хочу. Ты должна. Эмилиан смотрела в сторону, и вдруг я заметила в ее взгляде что-то новое, жесткое, взрослое. Извини, Ханна, но это не твое дело, четко выговорила она. Мне уже двадцать, и я сама решу, как мне жить. В мои годы ты вышла замуж, и видит Бог, не спрашивала ничего его разрешения. Это вовсе не то же самое. Я больше не нуждаюсь старшей сестре, которая следит за каждым моим шагом. Эмерин передохнула и поглядела Ханни в глаза. Голос ее смягчился. Давай договоримся, что с этой минуты мы станем жить каждой своей жизнью. Что скажешь? Ханне, по большому счету, сказать было нечего. Она молча кивнула, вышла и плотно притворила за собой дверь. Накануне отъезда в Ривертон я упаковывала одежду Ханны. Сама Ханна сидела у окна, глядя на парк в сгущающихся сумерках. Когда на улицах загорелись фонари, она повернулась ко мне и спросила. «Ты когда-нибудь любила Грейс?» Вопрос застал меня врасплох. О да, самое время.、Н、не могу сказать, мэм. Я уложила лисью накидку на одно большого чемодана. Если бы любила, ты бы знала. Я старалась не смотреть ей в глаза, старалась, чтобы голос звучал бесстрастно, в надежде, что это заставит Ханну изменить тему. Тогда, наверное, нет, мэм. Может быть, тебе и повезло. Ханна опять отвернулась к окну. Настоящая любовь — страшная болезнь. Болезнь, мэм? На самом деле так оно и есть. У меня без конца душа болела. Раньше я этого не понимала. Почему об этом пишут в книгах, пьесах, стихах? Почему нормальные разумные люди вдруг начинают выкидывать всякие глупости? А теперь, мэм... «А теперь понимаю», — тихо ответила Ханна. «Это просто недуг. Ты подхватываешь его совершенно неожиданно, и лекарства не существует. А в самых тяжелых случаях он смертелен». Я на секунду закрыла глаза. Голова закружилась. «Не может быть, чтобы смертелен, мэм». «Наверное, ты права, Гресс. Я преувеличиваю». Ханна снова повернулась ко мне и улыбнулась. Вот видишь, я живу пример, веду себя как героиня какого-нибудь бульварного романа. Ханна замолчала. Впрочем, мысли ее, видимо, текли все в том же русле, потому что она вдруг сказала: "Странно, знаешь, Грейс, я почему-то всегда думала, что вы с Альфредом... Нет, нет, Мэем, быстро перебила ее я, даже через щур быстро. Мы с Альфредом только друзья." В кожу будто тысячу горячих игл выогнали. Правда? Ханна поразмыслила. И почему это я решила по-другому? Не могу сказать, мэм. Ханна внимательно смотрела на меня, поигрывая шелковой накидкой. Усмехнулась. А ведь и я тебя смутила. Вообще нет, мэм, просто пришлось сказать полуправду. Я вспомнила о недавнем письме из Ривертона. — Удивительное совпадение, что вы именно сейчас упомянули Альфреда. — Почему? — Вы помните, мисс Тарлинг, мэм? Я уже не могла остановиться. То, что работало у вашего отца... Ханна нахмурилась, припоминая. — Худощавую женщину с бесцветными волосами. То, что вечно ходила с кожаной сумочкой. — Да, мэм, ее... Я будто смотрела на себя со стороны, удивляясь, как этому мне удается так ловко изображать беззаботность.